Глава 36. шестая «Лена, как я рад тебя видеть!» Судмедэксперт Иван Иванович Лопахин, достойно перешагнувший 60-летний рубеж, радужно приветствовал Петелину в своем кабинете, располагавшемся напротив прозекторской. В отличие от обычных кабинетов, здесь один из углов комнаты был облицован кафелем, там располагалась глубокая раковина с набором моющих средств. «Рад бы обнять, но руки надо помыть и от халатика рабочего избавиться!» Старший следователь заехал в судебно-медицинский морг, чтобы обсудить с патологоанатомом причину смерти Веригина. Лопахин вымыл руки, переоделся, оценил ее живот, посмотрел на специфический антураж своего кабинета и предложил. «А давай-ка потопаем на воздух, весна все-таки». Они вышли на сухую дорожку, окаймленную старыми соснами. Еще не полностью избавившаяся от снега земля парила под лучами весеннего солнца. В противовес мрачной работе Лопахин чаще всего начинал разговор с шуток. «Знаешь песню? Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Глупая фраза и неправильная. Вот если первое слово «любовь» заменить на «смерть», тогда все в точку». «Живот нечаянно нагрянет», — без тени иронии ответила Елена. «Что за настроение? Новая жизнь — это счастье». «Проблемы», — безрадостно вздохнула Елена. Судмедэксперт перешел на деловой тон. «Знаю о твоих проблемах. Четыре трупа с мгновенной клинической смертью. Для любого человека подозрительно, а уж для следователя с нашей особой мнительностью. Вдвойне. На этот раз тебе повезло. Причина смерти иная». «Верегину стало плохо за рулем?» – предположила Петелина. «Плохо. Это мягко сказано. Мгновенный занавес». «В каком смысле?» Веригин, голубушка моя, отравился хлорцианом, и в момент аварии уже был мертв. Хлорциан? стало припоминать Петелина. Это из грубы цианидов, Лопахин кивнул и разъяснил. Бесцветный газ или жидкость, чрезвычайно ядовит. В принципе, это отравляющее вещество боевого или хозяйственного назначения. Хозяйственного? изумилась следователь. С помощью хлорциана, например, уничтожают отловленных бродячих животных. Фу! Значит, достать хлорциан несложно? Как и любую дрянь в наш век интернета. Но для убийцы проблема в том, что его невозможно скрыть. Хлорциан парализует органы дыхания, приводя к быстрой смерти и оставляет в организме целый комплекс признаков. Это в корне отличается от предыдущих случаев, которые ты стремишься увязать в одну цепочку. После смерти Шильманов Устинов обнаружил токсичное вещество в алкогольных напитках, но не смог его классифицировать. А я ничего не обнаружил в их организме. Как это может быть? Лопахин прошел еще несколько метров, остановился и ответил. Думаю, мы имеем дело с особым функциональным ядом, который воздействует на центральную нервную систему. Он включает специальные вещества, которые при остром отравлении не приводят к морфологическим изменениям в органах. Подобный яд, тем более если он создан недавно, общепринятыми методами выявить не удается. Орудие спецслужб? — нахмурилась следователь. «Или талантливого химика. Я слышал, у вас есть такой на примете?» «Ищем», — коротко ответила Петелина. Она задумалась. «Хлорциан — это топорная работа по сравнению с функциональным ядом». «Как гильотина и лазерное оружие», — согласился судмедэксперт. Они снова пошли по дорожке. Елена спросила. Веригин находился в машине. Как хлорциан мог попасть в его организм?» «Разными способами». Он мог сам его принять, осознанно или неосознанно. У Веригина ни пузырьков, ни ампул не обнаружено. Лекарство ему давала врач Кураева, которая обычно находилась с ним, а в тот момент осталась на кладбище. «Вот тебе и первое подозреваемая». «Уже вторая», — Петелина напомнила про Алису. «Нельзя забывать о месте смерти. Я посоветовал Устину вот тщательно обследовать автомобиль», — признался Лопахин. «Кого как, а меня современная техника пугает». Чем больше человечество изобретает для своего комфорта, тем больше появляется средств у преступников. Петелина согласилась с мыслью Лопахина с одной оговоркой. Воспользоваться техническими достижениями способен только умный преступник. И задумалась, относится ли Алиса Никитина к этой категории. В этот момент на ее телефон пришло сообщение. Она прочла и с улыбкой посмотрела на Лопахина. «Ваш совет попал в точку. Главастик что-то нашел в автомобиле, бьет копытами и спрашивает, когда я буду». Она стала прощаться. «Спасибо за прогулку, Иван Иванович». «А тебе за напоминание, что несмотря на все это...» — Лопахин указал рукой на здание морга. «Жизнь продолжается. Береги себя и малыша».